Глава 19. Потель держал в руке сломанные очки и разглядывал расплывающиеся городские пейзажи, а авторикшу трясло и качало. Водитель словно и не знал о существовании каких-либо правил и окружающем трафике. Эта поездка, как и всё за время пребывания в Индии, на корню подрывала все его понятия о правильности. Тело содрогалось и подскакивало на каждой выбоине. Локоть пульсировал, в ладышке похрустывало, в ушах звенело. В крохотном зеркале заднего вида моя челаповязка на голове. В ней потел, не узнавал сам себя и невольно задумался: а кто же он на самом деле? Изнеженный индийский мальчик, который добился серьёзных результатов в крикете, а затем в возрасте 22 лет внезапно был вышвырнут из спорта. Уход с поля из-за травмы высвечивалось на табло, когда он уходил с поля, потирая запястье, равнодушный к боли. Он спокойно перенёс операцию и физиопроцедуры. На время, думал он, это только на время. Затем в мозг просочилось слово навсегда, и боль засела глубоко внутри. Уход с поля из-за травмы навсегда. Несколько раз он одевался и брал биту, намереваясь пойти и проломить череп хирургу. Однако он был не таким. Он улыбался и благодарил его, благодарил хирурга Когда тот сообщил о неудачной операции на сухожилиях, благодарил его, улыбался ему. Эти грёбаные приличия тоже мне, английский джентльмен. Рикша резко повернул, потель съехал в бок на узком сиденье, налетев лодыжкой на металлический выступ. Аккуратнее, бросил он вбритый затылок водителя. Тот посмотрел на него в зеркало, как на диковинное бешеное животное. Потель снова взглянул на своё отражение и увидел в глазах дикий блеск, какого прежде не замечал. Ни разу за всю свою жизнь он не съезжал с катушек, даже на миг не превращался в дикое животное. После травмы окружающие благосклонно отмечали его стремление собраться с духом. По совету матери Потель поступил на курс криминологии. Он был довольно возрастным студентом и не пользовался громкой славой. Никто на его потоке не интересовался крикетом. Это был обычный университет, где обучалось множество ребят из рабочего класса. Потель не проводил с ними время. Уже не такой юный, чтобы напиваться, он всё же любил выпить, но при этом ему хватало благоразумия, чтобы не ввязываваться в споры и драки. Время от времени возле него появлялся какой-нибудь любитель крикета, но вскоре звёзды в его глазах тускнели, и Потель превращался в обычного человека, притом довольно скучного. И позднее на службе, которая заключалась в усмирении нарушителей порядка, он всегда полагался на подкрепление, чёткие процедуры и стандартный набор фраз, адресованных пьяным хулиганам или агрессивно настроенным лицам. Он проходил курсы по мягким и эффективным методам задержания, и всегда, исключительно в присутствии напарника, всё сводилось к ритуалу зачитывания прав. Коляска снова подскочила, боль пронзила ушибленный локоть. Но это Столь непредсказуемое безумие Чандра варилось в этом каждый день, каким-то чудом обеспечивая порядок, избирательно пользуясь или пренебрегая законом в соответствии с собственными понятиями о справедливости и морали. Шериф на необузданном диком западе, как из фильмов, которые поэт так любил в детстве. В действительности запад, откуда он был родом, законопослушная Англия. являлся всего лишь мифом, в который верили богатые индийцы. Впрочем, местные новориши были привязаны к востоку, где бедность и беззаконие, жестокий фатализм и извращённая логика превращали целый регион в диковинное чудище, игравшее с неизменными устремлениями запада. Он оказался на необузданном востоке, ошеломляющем эксцентричном востоке. Подслеповато щурясь и пошатываясь, Потель вошел в холл отеля. «Добрый день, сэр», — поздоровалась девушка-портье, совершенно равнодушная к повязке на лбу, кровоподтекам, грязной и потасканной одежде, с ссадином на локтях и запекшейся крови на колени. Она просмотрела записи на компьютере. «В семь за вами заедет машина. Сообщение от некой Чандры». Она не сказала, зачем. «Нет, сэр». Потель взглянул на телефон. Батарея сдохла. Поднявшись в номер, он поставил телефон на зарядку и стал ждать. Чандра отправила нападавших в тюрьму для последующего допроса, а его оставила на попечение двоим полицейским. Они перетащили его во внедорожник и доставили в больницу. Патель пришёл в себя, затем его под восклицаниями медсестёр подвергли осмотру, провели несколько тестов с целью убедиться, что мозг ещё функционирует. Устроили излишний переполог в связи с сотрясением. Затем две сестры наложили эффектную повязку. В конце концов его отпустили. Через несколько минут телефон подал признаки жизни. Голосовое сообщение от Чандры. Мы отправляемся на приём. Будьте готовы к 7. Очередная вечеринка. Голова слишком сильно болела, чтобы думать. У него не было ни желания, ни средств, чтобы оценить свое продвижение по индийским джунглям. Чандра прорубала перед ним тропу, и он просто следовал за ней. По крайней мере, удалось избежать совещания с Радж-Кумаром. Преодолев соблазн улечься в постель, Потель отправился в ванную, проверил время, половина седьмого. Он влез в горячую воду и громко застонал — Он закроет глаза на 10 минут, просто чтобы прийти в себя, успокоить разбушевавшиеся чувства. Всего 10 минут. Затем у него будет 20 долгих минут, чтобы втиснуть своё разбитое тело в костюм, свёрнутый и запрятанный в углу чемодана. Куплен ещё в январе в Topman, невнущийся искусственный лён. Его лучшее вложение 20 фунтов. Потель предпочитал его двум арманий, на которых он разорился во времена головокружительного, но скоротечного взлёта в крикете. Он лежал в ванне, разум наконец-то освободился, и начали своё действие мощные индийские обезболивающие. В сердце колотилось в своей клетке, ломилось сквозь ушибленные рёбра, превращалось в лягушку, пытающуюся выскочить из водяной ловушки. Маленькие перепончатые лапки толкались и прыгали по комьям в воде. Топили во мраке неведомых созданий. Время выходило. Зловонная жидкость затекла в легкие. Каждый вдох превращался в борьбу. Потель проснулся под звонок телефона и грохот кулака по двери. Голова качнулась вперед, подбородок коснулся воды. Стук отдавался в висках, вода в ванне остыла. Пар собрался рассой на поверхности плитки. И в том месте, где его касалась голова, сбегали струйки воды. Паттель стал выбираться из ванны, поморщился от боли, выругался, сгрёб телефон. Сара. Алло. Она обрушила на него словесный поток. Паттель ничего не мог разобрать сквозь грохот. Погоди, не спеши. Взглянул на часы. Семь тридцать пять. Он торопливо обмотался полотенцем и открыл дверь. Чандра. Повези секунду, сказал он в трубку. Всё в порядке? Спросила Чандра. Водитель пытался дозвониться до вас со стойки, но так и не дождался ответа. В итоге позвонил мне. Вряд ли вы могли быть где-то ещё, но, учитывая ваше состояние, я решила, что вы крепко спали. Дайте мне 2 минуты. Отель закрыл дверь. Сара, может, я перезвоню попозже? Голос звучал серьёзно. В воздухе словно что-то нависло. Чандра вновь забарабанила в дверь, на сей раз ещё громче. Ох, подожди. Отель снова открыл дверь. Встретимся на приёме у мэра, сказал Чандра. Ваше такси ждёт перед входом. Водитель узнает вас по фотографии из газет. Потель, в который уже раз закрыл дверь. "Алло", произнёс он, однако Сара уже дала отбой. Вздохнув, сержант направился обратно в ванну, снял повязку с головы и осмотрел рану. Засохшая кровь, небольшая припухлость. Он заклеил это дело пластырем и зачесал туда волосы, словно ничего и не было. Только завязывая галстук, Потель осознал, что Чандра надела сари. Он не мог вспомнить, как высоко располагалась линия талии, в какой мере был виден пупок, был он круглым или овальным, был живот соблазнительно подтянут или соблазнительно выдавался, была ли палу собрана на плече, обнажая часть груди под блузой, или благонравно не спадала во всю длину. прикрывая её, как одеяло, пряча под собой несметные сокровища. Пришлось ждать лишних 5 минут. Уже в костюме, волосы расчёсаны и приглажены гелем, ботинки зашнурованы, пока не спадёт эрекция. А лиш на лестнице, пелена в выжделении, поверх тумана от приглушённой анальгетиками боли, немного рассеялась. И ему вспомнились слова Чандры. Она говорила о газетах. Под любопытным взором портье, потель подошёл к стойке. Есть вечерние газеты, спросил он. Да, сэр, одна на Тамильском, две на Канада. Английских ещё нет. Отель взял три газеты и разложил на кофейном столике. Сел спиной к портье и принялся просматривать каждую поочерёдно. В кружевных дебрях Тамильского и Канада он узнавал лишь собственное фото, загруженное Бог знает откуда, вероятно, с какой-то страницы на Фейсбуке. Снимок трёхлетней давности. С пианой улыбкой на лице он поднимает бокал эля перед неизвестным фотографом. Это было на вечеринке в Манчестере по случаю завершения спортивной карьеры. Потель не сдержал вздоха. В двух других газетах он был представлен в белой форме, идущим на подачу. Лёгкая походка, острые скулы и неподвижные глаза, сосредоточенный взгляд, губы поджаты. Фотография с его страницы в Википедии. Потель отложил газеты. Он догадывался о содержании статей. Вероятнее всего, перекроенный репортаж Кадамбри из Индиан. Оценки, гипотезы и надежды. Последняя совершенно безосновательна. К стольку подошел худой, как скелет, мужчина. Качнув головой, он произнес. «Сэр, машина готова».